Кроме того, необходимо получить прямые доказательства того, что мадам Буарак вместе с ним уехала в Лондон. То же касается всех передвижений Буарака за аналогичный период времени. Если это ничего не даст, придётся пойти на более радикальные меры. Устроим мощные ставки для Феликса и Буарака со всеми железнодорожными служащими и багажными приёмщиками, которые принимали бочку у мужчины с чёрной бородкой или выдавали груз ему в надежде на возможное опознание. Следует установить личности всех кучеров повозок, доставлявших бочку на вокзалы и обратно. Но ну, хотя это и не обязательно приведёт нас к тем, кто оплачивал их услуги и давал им инструкции. Понадобится провести доскональное изучение прошлого мадам Буарак, как и всех людей, входящих в круг подозреваемых. Есть ещё несколько ниточек, за которые в дальнейшем можно будет зацепиться. Но, если мы добросовестно и успешно осуществим только что перечисленные мной действия, то собранных данных окажется вполне достаточно. Беседа продлилась ещё некоторое время. Обсуждению подверглись допустимые методы ведения следствия. В итоге было принято совместное решение о том, что на следующее утро Бернли или Фарш начнут просчитывать передвижение Феликса с вечера званого ужина до момента, когда он покинул Францию. Затем Бернли продолжит идти по следу Феликса, а Лифарш переключит внимание на перемещение Буарака, в критически важный для дела период. Глава 18. Лефарж охотится в одиночку. Ровно в 9:00 утра следующего утра коллеги встретились в гостинице Нарью Кастельйон. План своих действий они обсудили накануне и по тому взялись за дело, не теряя времени. Вызвав такси, сыщики направились в отель Континенталь и изъявили желание вновь увидеться со своим старым знакомым, управляющим. Несколько минут спустя их провели в кабинет Учтивого, неизменно улыбающегося, но откровенно тяготившегося своей работой мелкого начальника. "Нам искренне жаль снова доставлять вам хлопоты, месье", с порога извинился Лефарж. "Но в интересах следствия потребовалась дополнительная информация о вашем недавнем постояльце, месье Феликс". И если вы поможете получить её, то благодарность вам со стороны правоохранительных органов будет поистине безграничной. Менеджер лёгким поклоном выразил готовность оказать любое содействие, добавив: "Мне лишь доставит удовольствие сообщить всё, что мне может быть известно. Какие факты вас интересуют теперь?" «О, мы пытаемся проследить за перемещениями месье Феликса после того, как он выехал из отеля. Вы уже упоминали, что он намеревался сесть на поезд в 8.20, отправляющийся с северного вокзала к паромной переправе в Англию. Нужно установить, на самом ли деле он сел в тот поезд. Вы можете уточнить такую деталь?» А наш собственный автобус встречает абсолютно все поезда, прибывающие после переправы из Англии, но к отходящим экспрессам выезжает только в том случае, если они ими путешествуют гости отеля. Дайте мне минутку, я проверю, э, выезжал ли он в то утро. Это ведь было воскресенье, не так ли? Да-да, воскресенье 28 марта. управляющий отсутствовал очень недолго, вернувшись в сопровождении рослого молодого человека, одетого в униформу партии. Как я выяснил, автобус действительно выезжал на вокзал в интересующий вас день, а наш сотрудник Карл сопровождал его. Он сможет ответить на ваши вопросы. О, спасибо, мисье. Лефарж обратился к партии. «Стало быть, вы ездили на автобусе к вокзалу в воскресенье 28 марта, чтобы доставить пассажиров к поезду до английской паромной переправы, отходившему в 20 минут 9 утра?» «Да, месье». «А сколько постояльцев вы тогда отвозили?» Портье задумался. «Троих, месье», — ответил он после некоторой паузы. «Вы помните, кто это был?» «Я знал только двоих. Прежде всего, месье Леблана, проживавшего в нашем отеле более месяца. Еще с нами ехал месье Феликс, часто останавливавшийся у нас за последние годы. А вот имя третьего пассажира, английского джентльмена, мне неизвестно». А пассажиры общались между собой в автобусе. Я только видел, как месье Феликс разговаривал с англичанином, когда оба выходили из автобуса у вокзала, но, помимо этого, ничего не заметил. И все уехали поездом в 8.20? Да, месье. Я, собственно, ручно разнес их багаж по вагонам и видел всех троих в поезде, когда он отправлялся. А месье Феликс путешествовал один? Да, месье. А он не встречался на вокзале или быть может, только беседовал с какой-нибудь дамой? Нет, мисье. Ну, точнее, я могу лишь сказать, что никакой дамы я не приметил. А он не показался вам взволнованным или встревоженным? Нет, мисье, он выглядел как обычно. Благодарю вас. Вы оказали нам большую услугу. Несколько серебряных монет перекочевали из руки в руку, и Карл удалился. Весьма удовлетворительные ответы, месье управляющий. Теперь мне необходимы фамилии и адреса двух других пассажиров автобуса. Сведения разыскали без затруднений. Месье Гийом Леблан, Марсель, Рю Вер и мистер Генри Гордон, Глазго, Энгус Лейн, Соши Холл-стрит, дом 327, после чего сыщики с многословными выражениями признательности распрощались И покинули гостиницу. Да нам повезло, заметил Лефарж, пока они ехали к северному вокзалу. Попутчики могли видеть Феликса на более поздних этапах поездки и быть, может, удастся с их помощью проследить его действия на всём протяжении маршрута. Остаток утра коллеги провели под высокими сводами здания вокзала, беседуя с билетными контролёрами и прочим персоналом, но совершенно безрезультатно. Никто не запомнил ни одного из тех троих пассажиров. Да, паром более перспективен, заметил через некоторое время Бернли. Если Феликс часто пользовался переправой, кому-то из стюардов он может быть знаком. В 16:00 они сели в поезд, прибывший в Булонь с наступлением сумерек. Детективы сразу же приступили к расспросам на пирсе, узнав, что по докале Судно, совершившее интересовавший их рейс, отходит в плавание только завтра в полдень. Сыщики отправились в местный полицейский участок. Они встретились с полицейскими, дежурившими в то воскресенье при отходе парома, но не сумели получить никакой полезной информации.